Глава 21. Ты все-таки стоишь на своем, на своем бесчеловечном решении отобрать у меня ребенка? Артур, объясни, ради чего? Бывший муж смотрел в сторону от меня, отстраненно и так будто бы глух к моим вопросам, но я ошибалась. В конце концов он едва заметно пожал плечами. — Правду ты принять не захочешь. Придумай такой ответ, который тебя устроит. — Ты издеваешься? Я пытаюсь покончить с обязательной частью, хотя мог бы даже на это ни сил, ни времени не тратить. У меня достаточно возможностей и инструментов для того, чтобы свернуть эти пустые препирательства и заняться чем-нибудь куда более важным». Он вел себя грубо, жестоко, бил в лоб и обходился без сантиментов. Он ожидал, что я прогнусь под его требовательный тон и бескомпромиссный подход. Как будто забыл, что не ему одному жизнь отвела привилегию измениться. Нет, ничто в мире не застраховано от перемен, и никто. Если бы прошлое меня такой напор и такая безапелляционность наверняка запугали бы, то нынешняя я от такого подхода только сильнее распалялась. А что может быть важнее, чем судьба собственного сына? — Я не об этом сейчас говорю, — полоснул он по мне синим взглядом. — Я говорю о бесполезности твоих притязаний. Примерно я знала, каких объяснений от него ожидать, но мне требовалось их услышать, чтобы до конца понимать, насколько сильный у него перевес в нашей битве за сына. «Артур, ты не царь и не бог. Ты не можешь претендовать на ребенка, которого...» «Все бумаги готовы. Мои юристы подготовили все необходимые документы. Данил...» «Мой сын. Я это знаю. Я официально это признал. И даже если ты прямо с порога этого дома помчишься по инстанциям, это ничего не изменит, Варвара. Все, что должно решиться в мою пользу, решится. Я об этом давно позаботился». Он не сказал мне ничего нового. Приблизительно такого ответа я и ждала. Конечно, он подготовился. Конечно, все необходимые маневры давно проведены. Артур всегда действовал наверняка. Он не терпел осечек и проволочек. Без козырей на руках играть он никогда не садился. Решил меня властью и деньжищами задавить. Усмехнулась я, хотя внутри меня все наизнанку от безысходности выворачивалось. Думаешь, это беспроигрышный выбор? Я знаю, что это сработает. Барханов привалился к колонне, которую своим тонким узором обивало неизвестное мне оранжевое растение. Не вижу смысла придумывать велосипед. Ты во многом смысла не видишь. Например, в том, чтобы делать все в адекватном порядке. Ты собираешься сына себе отвоевать, но при этом ни словом не обмолвился, как ты ему объяснишь этот неожиданный переезд. Имей в виду, я делать эту работу за тебя не собираюсь. Барханова, видимо, позабавила моя попытка выиграть от этой ситуации хоть какие-то крохи. Я об этом тебя и не просил. Твоя помощь мне не понадобится. Прочитать его мысли я не могла, а очень хотела. «Настолько уверен в себе!» Я достаточно долго наблюдал за Данилом, чтобы понять, какой у сына характер. Что ему дается и не дается, что нравится, а что нет. Сердце невольно ёкнуло. Может, и не зря он приставку только что упомянул. Знал, что Даня в игры любит играть. «Значит, ты за нами следил?» Пробормотала я в ответ, получив кривую усмешку. «За Данила, мне за тобой!» Я пропустила мимо ушей эту острую шпильку вы вот только не вздумай разыгрывать карту жертвы. От этого наблюдения, как видишь, никто не пострадал. Ты об этой слежке знать не знала, как и Данил, и продолжала бы пребывать в благополучном неведении, если бы я сам об этом не рассказал. Он давал мне понять, что обложил меня по всем фронтам. Легче сдаться, трепыхаться попросту бесполезно. Восемь лет назад я, может быть, и растерялась бы, но сейчас... — Значит, это твое последнее слово? Не торговаться, не рассматривать альтернативы, ты не намерен. — Мне это лишняя возня ни к чему. — Ну что ж, я с притворным сожалением вздохнула и полезла в карман жакета, из которого вынула телефон. Сердце мое колотилось с такой быстротой, что я боялась вот-вот начну глотать слова и запинаться. Барханов следил за мной с внезапно вспыхнувшим в синих глазах подозрением. — И что это значит? «Просто не хочу быть голословной». Я пожала плечами и отыскала на почте отправленное письмо. С тех пор, как мы развелись, много воды утекло. Мой круг знакомств порядочно увеличился. И среди этих знакомых есть, например, журналисты. Я выдержала эффектную паузу. Одну из них я вчера написала...